Глава третья. Госпожа Дерми, услышав стук подъехавшего экипажа, вышла навстречу дочери. Мари обняла ее на первых ступенях лестницы, а выше господин Дерми простирал уже к ней свои объятия. Потом Мари представила отцу и матери Клементину. «Я очень рада, — сказала госпожа Дерми клементине что вы приехали с нею, и благодарю вас за это». Она поцеловала ее, взяла за руку и вела в гостиную, где оставался забытым на время этой домашней сцены какой-то посторонний посетитель. «Извините нас, любезный ДБ», — сказал граф. «Вот целый год, как мы не видели дочери. Позвольте же вам представить ее», — продолжал граф, улыбаясь. «С этой минуты она не разлучится с нами». Добросовестный наблюдатель заметил бы на лице гостя рот улыбки, весьма похожий на гримасу. «Барон б сказал граф Дерми, представляя дочери незнакомца. Мари поклонилась и села возле графа. «А я», — сказала графиня, — «представляю вам Клементину, мою другую дочь, которая прогостит у нас эти два месяца». И она посадила около себя Клементину и снова поцеловала ее. Присутствие гостя немного смутило Мари, которая думала, что постороннее лицо помешает выражению радости и семейного счастья. Вместо того, чтобы целоваться каждую минуту, расспрашивать, отвечать и опять целоваться, нужно было сидеть чинно, молчать и только изредка вмешиваться в разговор, прерванный приездом пансионерок. Однако господин Д.Б. понял, что надобно предоставить хозяевам полную свободу радоваться приезду их дочери. Он взял шляпу и, вставая, сказал, «Любезный граф, я не хочу мешать вашей радости, зная, что вы счастливы. Я удаляюсь». Мари в глубине души поблагодарила барона за такую любезность, но господин Дерми заставил его сесть снова, сказав, «Еще минуту, ведь вы знаете, что никогда не можете быть лишним». Господин дб остался, но глаза его, устремленные на молодую девушку, говорили, «Видите ли, меня принуждают остаться». «Ну так мы», — сказала неожиданно графиня, как бы желая ответить на взгляд барона, «Поставим вас вашим политическим прянием, который прервал приезд детей. Пойдемте со мною!» — прибавила она, обращаясь к Мари и Клементине. Молодые девушки встали с такой поспешностью, которая не допускала ни малейшего сомнения в их желании, и как исты и пансионерки они немедленно воспользовались данным позволением. Граф и барон остались вдвоем. «Кто этот господин?» — спросила Мари у своей матери. «Это друг нашего дома. И часто бывает у вас. Каждый день. Твой отец не может жить без него». Эта фраза, хотя и была довольно обыкновенна, однако госпожа Дерми, сказав ее, покраснела. С первого взгляда госпожу Дерми и ее дочь могли принять за двух сестер. Одна брюнетка, другая блондинка. Вот и вся разница. В остальном же одна и та же прелесть, свежесть, грация и красота. «Графиня принадлежала не к тем женщинам, о которых говорят, что они хороши еще для их лет. Нет. Она была так хороша, как бы желали быть все женщины. Черные волосы роскошно окаймляли ее гладкий и чистый лоб. В голубых глазах горел огонь страсти». Розовые губы скрывали под улыбкой два ряда жемчужных зубов. Складки платья обвивали греческие формы бюста, за которые многие девушки не пожалели бы отдать свои 16 лет. Добавьте к этому утонченное кокетство, врожденную грацию, очаровательный ум, и вы получите портрет госпожи Дарми. Эта женщина была в полном смысле слова «царица гостиных». При ее появлении внимание всех обращалось на нее. С первого дня ее замужества она не изменилась ни на волос, она переменила только имя. К этому-то наружному спокойствию нужно было и внутреннее счастье. Оно было, и было вполне. Однако 17 лет прошло, как госпожа Дерми была уже замужем. Видя ее одну, этому почти нельзя было верить, но в истине этого нельзя было и сомневаться, потому что Мари вступала уже на поприще светской жизни. Тем не менее, госпожа Дерми была так уверена в своей красоте, что далеко не завидовала, как некоторые из матерей, успехом своей дочери, а, напротив, гордилась этим и заранее наслаждалась торжеством ее представления. А 17 лет тому назад граф Дерми был одним из изящнейших молодых людей, а девица Клатильда дербля одной из прелестнейших девушек. Есть же существа, которые Бог создает совершенно раздельно, одно от другого, и которых он после соединяет. Подобные события мы называем случаем, что доказывает наше безверие. В противном случае мы должны были бы приписать это воле провидения. В одной из гостиных встретились эти две избранные натуры. Графа Дерми привлекла Клотильда Дербле, как магнит привлекает железо. Граф был известен своим богатством, и потому-то на него все глядели с некоторого рода удивлением. Если где-нибудь ему надумалось ухаживать за какую-нибудь женщину, то она с этой же минуты делалась предметом общего внимания. Закрыв глаза, можно было быть уверенным, что избранная графом была умна, хороша, изящна. А какое было очаровательное зрелище, когда их увидели вдвоем с его будущей супругой! Вся остальная молодежь исчезла для Аклатильды, как затмились и для графа остальные женщины. К несчастью, Аклатильда не принадлежала к тем, которые сопротивляются и уступают после борьбы. Она хотела не самозванца, но законного повелителя, и потому вопрос о браке был неизбежен. Вскоре затем последовала и свадьба. Супруги были слишком счастливы, чтобы жить среди развлечений и удовольствий. Они удалились в замок, довольно уединенной, довольно таинственной, как нарочно созданной для любви восторженной и эгоистичной, которая продолжалась год, то есть целое лето и зиму. К концу года родилась Мари. Госпожа Дерми пожелала вернуться в свет, на что граф, которого привычки начинали брать вверх, легко согласился. Графиню нашли еще очаровательнее, чем Клотильду Дербле, Успехи же графа, как человека женатого, были гораздо значительнее прежнего, и уединенный замок был скоро забыт обоими. Появление в свете супругов доказывало, что им надоело их нежное уединение, а, следовательно, нет ничего удивительного, если каждый из них предался первому предоставившемуся развлечению. Мужчины окружили графиню, женщины улыбались графу. Через месяц после первого их выезда граф имел уже любовницу, а через шесть месяцев и графиня не отстала от мужа. И так случилось то, что случается всегда. Граф, имея незаконные связи, требовал благоразумия у жены. Графиня вся преданная посторонней любви требовала верности от мужа. Подобного рода взаимные требования вечны. Однажды они столкнулись, и вследствие этого разразилась буря. Но так как оба были люди умные, то и эта буря кончилась, как и все бури дождем и солнцем. От упреков перешли к объяснению, от объяснения к откровенности. Они признались, что их любовь была более разумной, нежели страстной, что они хотели сделаться героями романа, но избегали странности сделаться жертвами романтизма. Они дали один другому полную свободу, но с условием, чтоб ими и приличия были всегда уважаемы. Они разошлись по своим комнатам, и всю ночь каждый из них, не смыкая глаз, повторял себе «Обман за такую любовь? Это ужасно!» За всем тем они успокоились, и редко, по-видимому, можно было встретить супругов теснее соединенных, как граф и графиня. Не менее того, по временам бывали непонятные и странные явления. Каждый раз, как только граф приобретал новую любовницу и супруга его узнавала об этом, она воспламенялась к нему всей силой прежней страсти. Каждый раз, как граф замечал у ног своей жены нового обожателя, он делал то же самое. И следствие или случайности, или расчета, это возрождение любви было одновременно у обоих. Граф принимался ухаживать за женою, как ухаживал за девицею Дербле, и на две или на три недели новые соискатели и новые связи забывались. К концу же этого времени дела снова принимали свой обыкновенный ход. Впрочем, ни намеки, ни ссоры, ни упреки не имели места. Свет, который всегда угадывает все, когда даже и ничего не видит, свет молчал. Такого рода вели жизнь господа Дерми лет пятнадцать, пока, наконец, Мари вышла из пансиона. Жизнь эта должна была теперь несколько измениться. Графу уже минуло сорок пять лет, и страстные стремления уступили место другим. Графиня тоже достигла тридцати четырех лет, и она поняла, что пока Мари не выйдет замуж, надо вести себя как можно осторожнее и нужно было быть очень злым, чтобы находить ее недовольную той связью, которую она имела в момент приезда дочери. В самом деле барон Д.Б. был плешив, но скромен, не слишком умен, но очень любезен. Если он не был достаточно приятен для графини, то чрезвычайно нравился графу. Она не обманула дочь, сказав ей, что ее отец не может обойтись без барона». К тому же наступает пора в жизни человека, когда обледняют предрассудки и успокаиваются страсти. И граф и барон вступили уже в эту пору, и потому первый был весьма внимателен к барону, который со своей стороны платил за это скромностью и не употреблял во зло своего положения. Все, что ему было нужно, — это дом, в котором он мог рассчитывать на искренность, куда бы он мог прийти, когда ему угодно, где бы мог отдохнуть от избитой болтовни светских салонов и надоевших ему клубных удовольствий. Этот милый барон, если и не совсем еще охладел сердцем, то оно у него порядочно уже остыло. Если он желал еще иметь любовницу, то почти с той уже целью, как имеют тетку, чтобы рассчитывать всегда на готовый обед и право провести свободный вечер. Что же касается чувства, то нечего и говорить, что между ним и графиней оно весьма редко выступало на сцену. И поэтому не страх потерять нежные свидания с нею вызвал на лице его странную улыбку, когда приехала Мари, а не удовольствие изменить свои привычки. Впрочем, это была одна из тех связей, которые называются приличными. Если госпожа Дерми и была еще очень хорошенькую, то и барон не был лишён некоторых достоинств. Ему, правда, было 46 лет, но он мог справедливо гордиться ими, ибо на вид ему никто бы не сказал столько. Он был плешив сказали мы, но зато остатки белокурых волос, хитро зачесанные наперед, скрывали по возможности этот недостаток. Глаза его были еще светлые, на губах блуждала насмешливая улыбка. Кроме того, он имел хорошие связи, которые, благодаря своему положению и прошедшим заслугам, он мог возобновить всегда. Уступка, следовательно, была равнаю с обеих сторон. Правда, графиня могла встретить любовь молодую и полной увлечений, которая бы оживила в ее воспоминаниях первую славу ее жизни. Но ведь нужно же хоть иногда пожертвовать чем-нибудь для света. Стоит ли вверять свою репутацию, а может быть и сердце, молодости, этим мотылькам любви, летающим по всем цветкам и обжигающимся на каждом огне? Не выгоднее ли иметь прочную и надежную связь, так сказать, до того времени, когда страсти уступят место чувству? Что же касается господина Дерми, то он, как аристократ, в полном смысле слова, наследовал дух и философию XVIII века. Его аристократизм высказывался повсюду, и ничего не было утонченнее его речи, его взгляда. Его любовь была лишена требований – ум, чванство. Он умел, если было нужно, любить как фаблас или вздыхать как тирсис. Благодаря этой способности и воспитанию прошедшего века его сердце, подобно хамелеону, могло принимать различные оттенки или различные формы. Он понимал, какую долю чувств следует дать какой-нибудь герцогине и никогда не считал денег, которые давал танцовщица. Он теоретически знал, что надо быть изящным с камелиями и свободным с женщинами большого света. Он обманывал так умно, раскаивался так мило, что его всегда и прощали, и любили. Надобно сказать, что к такому внутреннему содержанию присоединялась и очаровательная внешность. Дерми был высокого роста, хорошо сложен, с прекрасными манерами – Его нога могла возбудить зависть в женщине, и руки могли заставить покраснеть королеву. Каштанового цвета волосы красиво обрисовывали его лицо, которое приковывало к себе с первого взгляда и сохранило выражение достоинства с равными и снисхождениями к низшим. Словом, нужно было видеть его, чтобы понять, что он не принадлежал к числу тех людей, которых можно обмануть, подобно Жоржу Дандину, но к тем, которые позволяют себя обманывать, как это делал Ришелье. Между тем граф, кажется, понял, что этот образ жизни, счастливый для него и для графини, мог вредить его дочери. Ему не хотелось, чтобы это чистое дитя росло среди атмосферы, проникнутой заразой, и потому он давно уже сказал своей супруге, «Я думаю, следовало бы удалить нашу дочь». На этот раз, впрочем, как и всегда, супруги изъявили полное согласие, и Мари была вверена по печенью госпожи Дюверне в городе Дре, где тогда жила сестра графини, которая, однако, умерла вскоре по прибытии туда племянницы. С течением времени все успокоилось мало помалу Мария воротилась в семейный очаг, который нашла счастливым и который предполагала, что и не могло быть иначе, совершенно непорочным. Но в чем она была убеждена, так это в любви отца и в обожании матери, что она проведет два месяца со своей подругой, занявшей место сестры, что время стоит прекрасное, что солнце светит ярко, и она пришла в восторг, войдя в свою новую комнату и увидев все ее украшения. Она расцеловала госпожу Дерми, которая готова была отдать все на свете за поцелуй своей дочери, которую она любила, как могут только любить такие страстные натуры, не знающие границ ни чувств ни страстям. Комната марии оживилась очаровательной оболтовней, как будто птичье гнездышко в момент пробуждения природы. О многом нужно было поговорить, столько надобно было пересказать, столько планов сделать на будущее. Молодая мать была счастлива, глядя на простодушное увлечение обеих девушек. Они ей напомнили ее прошедшее и заставили ее заглянуть в будущее, где могло быть так много еще неведомого ею счастья. Потом, ответив на все воспоминания, на все вопросы, на все поцелуи, госпожа Д'Эрми еще раз поцеловала своих детей и сказав им, «Вы устали, вам нужно отдохнуть с дороги, я к вам пришлю Марианну». Графиня отправилась в гостиную, где граф и барон беседовали как лучшие друзья. «Дядя регли?» — спросил Дерми вошедшую жену. «Нет еще», — отвечала графиня. «Они ужинают». «Так я пойду пожелать им доброй ночи». Граф встал и отправился к детям. «Что с вами, барон? Вы так озабочены?» — сказала госпожа Дерми, когда они остались одни. «Что со мною? Я нахожу, что вы прекрасная мать», — отвечал дб И это вас удивляет? Нет, но огорчает. Да. От чего? От того, что когда вы заняты теми, кого вы любите, вы забываете тех, кто вас любит. Что, упреки? Нет, простое размышление. Так вы ревнуете? От чего же и нет? К моей дочери. Согласитесь, что это похоже на требовательность. Чем труднее и невозможнее уничтожить привязанность, развитие которой мы боимся, тем более причин к ревности Вы в дурном расположении духа, барон, но я извиняю вас. В минуту разлуки меньше этого трудно что-нибудь сделать. Да и это извинение так близко подходит к состраданию. Ведь это почти настоящая ссора влюбленных. Продолжайте, барон, это молодит нас обоих. Это вам напоминает то время, когда вы любили? и в которой была любима». Они замолчали. «Ну, — начала госпожа Дерми, — в чем вам угодно упрекнуть меня? И вы еще спрашиваете в чем? Я прихожу, я оставляю все, чтобы провести час или два с вами, а вы не хотите остаться со мной ни одной минуты. При каждом стуке экипажа вы тревожитесь». Вы оставляете все, чтобы узнать, не приехала ли ваша дочь, и приближаетесь ко мне для того, только чтобы сказать мне, что через два дня вы уедете с нею из Парижа. Согласитесь же, графиня, что после этого я имею право немного сердиться. Нахожусь даже в необходимости сознаться, что вы употребляете. Вас зло — это право, но, однако, поговорим об этом. Вас печаль, что я оставляю Париж, и что вы должны со мной расстаться? Так поедем вместе? «Вы хорошо знаете, что я не приму вашего предложения». «И злости? О, барон, это нехорошо». «А граф?» «Граф делает все, что я хочу, а я все, что хотите вы». «Решительно», — сказал барон, целую протянутую ему руку. «Вы очаровательны». «Граф пригласит вас завтра сам, и вы должны будете к нам приехать». «Спустя два-три дня после вашего отъезда, не так ли?» но что подумает мария о моем пребывании в вашем замке ничего мари дитя только что оставившие книжки и которые не только не понимает ничего но и ничего не угадает хорошо я согласен в эту минуту граф отворил двери гостиной любезный граф сказал дб я ожидал вас чтобы проститься с вами до завтра барон не так ли до завтра отвечал дб «Мое почтение, графиня!» — продолжала, направляясь к дверям. Госпожа Дерми отвечала улыбкой и поклоном. «Отдали ли вы приказание для нашего отъезда?» — спросил ее Дерми. «Еще вчера. А мы едем послезавтра. Покойной ночи, графиня. Прощайте, граф!» Господин Дерми поцеловал руку жены и, в свою очередь, вышел. Клотильда же отворила окно, сделала рукой знак какой-то тени, которая исчезла, ответив ей таким же знаком. Потом она заперла окно, позвала горничную, и, зайдя еще раз поцеловать спящую Мари, она вошла в свою спальню.